неожиданное предложение тетя маруся вытерла капустные брызги с мутного оконца в нашей рабочей комнате и чего им в кабинетах не сидится сказала тетя маруся шмякнув мокрой тряпкой об стол и гневно поглядела на появившуюся и тут же спрятавшуюся в приотворенной двери белокурую макушку заведующей опять дрессировщик пришел подумала я еще подумала знаменитый наверное если начальство с утра за порядком следит. Тетя Маруся с яростью секла в корыте капусту. А я ждала, что скажет Тамара. Иногда она говорила самые неожиданные вещи и часто бывала права. Тетя Маруся уже спокойно раскладывала для больших и для маленьких уток рыбу, когда Тамара, поглядев на трясущуюся от рева бегемота дверь, сказала, «Дрессировщик влюбился, наверное, вот и повадился к нам». «Птички для лирики в самый раз». «Нам до него дела нет», — ответила тетя Маруся. «А что начальство без толку когда у меня у змей лампочки не горят? В шланге воды нет, это меня бесит». «Да и в кого у нас влюбляться? Не в меня ли старуху? Ты лохудрый ходишь, а он мужчина видный. Уж не в ритку ли нашу малолетку?» -хи -хи -хи, захихикала тетя Маруся, прикрывая рот ладошкой я молчала не могла же я сказать правду в сомнении у меня почти не оставалось константин иванович ходил в зоопарк из за меня рита чего уже развесила запарь проса для страусов теть маруся собрала в торбу корм для лебедей которых брал у нас для украшения пруда летний сад завезешь когда домой поедешь Я и отказаться не успела, как тетя Маруся уже не сварлива, а своим обычным миролюбивым голосом стала приказывать. Сейчас хлеба порежь, да чтоб кубиками и помельче, а то передавятся они у нас хлебом-то. А ты, Тамар, семечки крепче давить для певчих, у них клювики о, какие махонькие. И мы, как всегда, изо дня в день начали резать, давить, рубить, шпарить корма для страусов, уток, попугаев, цапель и калибри. Я резала хлеб и булку кубиками, поглядывала в оконце Константин Иванович стоял у вольера с кондорами. «Пойду травы нарежу», — сказала я. «А хлеб кто покубит?» — крикнула тетя Маруся. «Я дорежу», — сказал Тамара, — «пусть и для попугаев травы наберет». Тамара подала мне три старых ведра. «Дай мне то одно новенькое с полки», — попросила я. Тамара грохнула ведрами об пол, а тетя Маруся сказала, режь хлеб. Константин Иванович приходил в зоопарк вторую неделю. Раньше он приезжал дня на три, забирал подходящего ему для киносъемок тигра или льва, через год привозил обратно. На клетке с артистом вешали новую табличку. Лев Васька, киноартист, снимался в кинофильмах «Дон Кихот», «Она вас любит», полосатый рейс. Раньше Константин Иванович не ходил мимо клеток с верблюдами, а на птичника вовсе не заглядывал. Зато теперь он подолгу смотрел, как я подметаю в клетках, кормлю птиц, смотрел мне вслед, когда я уходила. Мне не нужно было оборачиваться, я просто чувствовала его взгляд, сомнений не было, я ему нравлюсь. Я сыпала хлеб в ведро, сняла с полки красивая лукошка для сбора фазаних яиц в инкубатор. выгревший халат скинула, а надела белый, что у нас выдают на случай приезда министра или другого крупного гостя. Константин Иванович все стоял на том же месте, возле кондоров. «Рехнулась девка», — сказала Тамара. А тетя Маруся спокойно проговорила. «Яйца уже собраны, а если работать не хочешь, иди домой, я покормлю». «Только...» Корма бедям не забудь отвезти. Несколько раз Константин Иванович пытался заговорить со мной. А я-то в старом халате или метла в руках. На днях у страусов кормушки мыло, вышла помой а Константин Иванович стоит на дорожке, что для обслуживающего персонала к страусным домикам ведет. Улыбается, хотел сказать что-то, а я в землю смотрю, будто и не вижу его. Ведро с помоями за спину прячу. А вчера Константин Иванович сказал, мне поговорить с вами надо. Я ответила, попозже, сейчас некогда. У меня волосы растрепанные были, и знакомый лосенок рукав на халате обсосал. Константин Иванович ждет, а я через служебный ход до задворками ушла домой. Сейчас и вид у меня вполне приличный, а тетя Маруся с Тамарой норовят. Одна ведра грязные сунуть, другая торбу, провонявшую рыбой, чтобы в летний сад лебедям вести «Сейчас вернусь», — сказала я, и вышла. На верхушке скалы кондоры прижались друг к другу и, свесив голову, увенчанные куриными гребешками, от страха закрывали глаза. Внизу клетки, согнувшись над кормушками, Райка вертела над головой халатом. «Ты как вертолет», — сказала я, — «не взлети, они ж смирные!» Краем глаза я увидела, что Константин Иванович посмотрел на меня и улыбнулся. И тут подошла тетя Маруся, сунула мне в руки торбу с лебединым кормом. «Вы любите свою работу?» — спросил меня Константин Иванович. Высоко надо мной его лицо, крупные завитки волос из-под шахтерской кепки, лицо усталое, грустное, в кожаной куртке, несмотря на теплый день. Я опустила голову и ответила шепотом, глядя на его ноги с чуть заметной косолапинкой. «Чего уж тут любить?» При его росте ходить балетной походкой нелепо, подумала я и посмотрела ему в лицо. Константин Иванович смотрел растерянно, больше не улыбался. Торба, проклятая, гадкая, вонявшая рыбой торба, поняла я и ушла, чтобы не расплакаться. «Рита, Рита!» — кричал тетя Маруся. «Вернись!» Я шла и думала, что Константин Иванович больше не подойдет ко мне. Ну и пусть. И еще думала скорее бы мне восемнадцать, с работы уходить вместе со всеми буду. Небось, перестанете меня к лебедям гонять. Я так и знала, что опять согласишься. Вот пришла. Нинка презрительно смотрела на торбу с кормом. Зачем тебе это надо? Давно ждешь, спросила я. Не очень. Я всегда была рада моей подруге, а сейчас мне хотелось есть, спрятаться и побыть одной. Толпа у входа в зоопарк, жара, смех. Уже из трамвая я увидела Константина Ивановича, выходящего из парка. Другие люди рядом с ним казались мне невзрачной, однообразной копошащейся массой. Константин Иванович оглядывается и ищет. В вагоне раскричались сразу. «Товарищи, откуда невозможный запах? Мне капает на туфли. Безобразие, я в гости еду». Я кивком голову указала нинки на вход в зоопарк. «Смотри, ты знаешь...» — начала я этот дрессировщик. «На Маяковского похож», — сказал Нинка. «Мне удалось набросать его портрет. Покажу». «А, по-моему, красивее намного. Лицо значительней, что ли». «Ритка влюбилась...» Нинка выпучила глаза, приложила ладонь козырьком к колбу. «Лучше сами выходить из своей рыбы или высажу», — сказал мужчина. Вы мне все брюки рыбьим жиром пробитали. Вожатый, водитель, откройте дверь, нужно хулиганок высадить. Безобразие. Мы вышли. Вечно с тобой. В историю влипнешь. Я молчала и думал о другом. Ближайшей подруге и то не расскажешь. Смеется. Мы шли по Марсову полю, цвела сирень. Издали был виден пруд летнего сада, в котором плавали мои неприятности». «Лебеди. Риточка, кляча ты моя водовозная, вы еле тащитесь?» Я и правда зафыркала, как лошадь. «Понимаю, что глупо, а не могу сдержаться, когда Нинка говорит со мной так. Барышня, спрячьте свои зубки, они напоминают мне клавиши от рояля». Так смеясь, мы вошли в летний сад. Нинка, любезно улыбаясь, протянула мне руку, томную, небрежно утонченную, незаметно манерную. «Это летний сад, дорогая, любимое место прогулок наших предков. Страусовые перья на шляпах весьма гармонировали с цветущим табаком», — громко декламировала Нинка и мне шепотом на ухо. «Не забудь страуса на медня щипать. Воткнем в панамки!» У меня от смеха из глаз лились слезы. «А если бы он меня сейчас увидел», — подумала я и перестала смеяться. «Мы сели на скамейку». Наверху в липах слышалось тяжелое, как мед гудение пчел, а рядом однотонно говорила Нинка. «Я нарочно тебя смешила. Видела, что тебя ноги не тянут. Блажь все это, нужна ты ему. Лучше скажи, жалоб много было, как телебедей кормишь?» «Две. А лебедь тебя бьет всегда?» «Конечно, он же меня издали видит и ждет у кормушки». — Ты в людях не разбираешься, — продолжала Нинка. — Вот ты сейчас, извини за выражение, не смеялась, а ржала. Правда? И не заметила самого главного, как мы перед людьми выглядели. А ведь правда смешила меня Нинка, да с такой спокойной физиономией, а я выглядела дурочкой. Наша скамейка стояла в тени, свистала и Иволга. — Надо уметь людям подать себя, тем более, когда с животными работаешь, — тихо говорила Нинка. Может, ты лебедей покормишь, попросила я. Тогда он меня будет слушаться, ответила Нинка. Тебе нужно самой. Вот одной рукой будто гладишь. Это для публики. И Нинка изящно поводила рукой по воздуху. А второй хоть поддай ему, что ли, только незаметно. А то опять жалобу напишут. В дирекции знают, что он всех лупит. Мне ничего не будет, сказала я. Ну и ходи тогда с разбитыми ногами. Я посидела еще про себя, заучивая Нинкин способ украшения лебедя. Левая рука пусть будет для публики, нужно гладить. От правой должна исходить властная сила. Распределив задание моим рукам, я встала. А торбу, напомнила Нинка. Я взяла торбу властной рукой, перешагнула через узкий газон и пошла к трапу для выхода лебедей к кормушкам. Лебедей было двое, они раскинули крылья и побежали по воде. «Увидел бы меня сейчас, Константин Иванович», — подумала я. Впереди бежал мой гого Но второй лебедь обогнал его, и гого сник, отстал, и издали кланяясь мне, словно извиняясь за свою робость. Второй лебедь с разбегу вбежал на трап неуклюже, переваливаясь, пошел к моим ногам, по змеиному шипя и извивая над травой шею. Завсегдатые дневного кормления бабушки, мамы и няни с детьми зашумели. «Когда ее уберут отсюда?» от — это меня. С лебедем мы сошлись у кормушки. Левой рукой я погладила его пошипящей изнутри шеи, а правая моя рука держала торбу. Лебедь прищурил глаза, и на щеках за клювом собрались складки, отчего его физиономия сделалась нахальной. Чавкнув клювом, лебедь ухватил подол моего платья. «Так, ее птичка!» — скользнул по воде чей-то крик с противоположного берега. Лебедь ударил меня крылом по ногам и стал щипать клювом. Корм из торбы рассыпался по траве. Я отступила, прикрывая руками общипанные до крови ноги. С пруда тревожно кричал Гога, а сзади — «Рита!» — звала Нинка. Лебедя накрыла кожаная куртка. Рядом со мной стоял Константин Иванович. «В темноте побудет, вся спесь уйдет», — сказал Константин Иванович. Ишь, наглец!» Мой гого наконец, осмелился ступить на трап и украдкой подбирался ко мне. Драчун выбрался из-под куртки и бочком, обиженно шипя, пошел к воде. Константин Иванович смотрел, как Гога ерошит перья на спине, должно быть, чтобы казаться мужественным, и вдруг сказал Нинке, «Позвольте мне с Ритой пять минут поговорить». Я видела, что Нинка растерялась не меньше меня. Я смотрела вслед на ее очень прямую независимую спину. Константин Иванович взял меня под руку, повел к скамейке, той самой, на которой мы до этого сидели с Нинкой. Только присели, он сразу сказал. «Мне для съемок дублер нужен. Вы сзади на героиню похожие Вы худее, правда, от костюмеров забота. Будете заменять ее на съемках в клетке с тиграми. Ну и помогать мне в работе заодно. Ну как?» «Годится?» — Константин Иванович накрыл своей рукой мою руку. Я молча кивнула, соглашаясь. «Вот и хорошо. Так завтра в десять на студию. за парковским начальством я договорюсь». И Константин Иванович ушел. А я пошла следом за Нинкой и думала, как же мне рассказать ей об этом радостном и неожиданном для меня предложении.